Глава 41. Про разумное акушерство, кровотечение и врача-гестаповца В разумном акушерстве, даже если женщина рожает дома, сейчас не про нас, у нас все это запрещено, а про Европу. И роды выходят из зоны здоровья. Сразу, как только в этом появляется необходимость, прибегают к помощи госпиталя или роддома. Подчеркну сразу. в чем, собственно, и заключается разумность как таковая. В этом плане весьма показательной выглядела одна из моих последних встреч с домашними акушерками в коридоре роддома. Увидела там как-то двух коллег, которые знала точно, рожали исключительно дома и ни за что в роддомах. идеологии не позволяла. Но глаза не обманули. Они. В роддоме. Здорово, конечно, удивилась. Спрашиваю, как вы, откуда? Отвечают. «Приехали помогать нашей акушерке». Не очень тогда поняла, что значит «помогать». Сначала подумала, что одна из роддомовских акушерок ведет сложные роды, и они приехали поддержать ее советом и делом. Но скоро прояснилось, привезли рожать в роддом свою коллегу, тоже акушерку. То есть одна акушерка рожает, две другие принимают у нее роды, разумеется, дома. Но в итоге все-таки приезжают в роддом. Ложатся под капельницу с окситоцином, но он не действует, поэтому через некоторое время отправляются в операционную. Узнала потом у доктора, что ситуация случилась непростая. Описал он ее так. «Ручаться не могу — это его интерпретация событий». Рожая дома, дошли до полного открытия. Причем плодный пузырь оставался целым несколько часов на полном открытии. Потом все-таки убрав его, что для домашних родов, поверьте, тот еще компромисс. Еще 10 часов, уж не знаю, насколько правда, но если да, многовато, сидели на полном открытии, уже без пузыря. Сначала пытались дать женщине отдохнуть, потом призывали ее к каким-то волевым через не «немогу» усилиям. Наверное, использовали и весь вспомогательный арсенал, который обычно практикуется в домашних родах. Гомеопатию, шарф рибоза, традиционный мексиканский многофункциональный шарф в родах применяется в качестве массажного приспособления, молитвы и прочее. Многие домашние акушерки уверяют, что это работает. Но никто никогда не докажет, что именно сработало, что-то из вышеперечисленного или все таки природа все это на уровне веры и сопутствующей психосоматики. Иными словами, науки неизвестно. А здесь, скорее всего, был клинически узкий таз, Ребенок просто не мог пройти. Да, взять в родах паузу почти никогда не мешает, но столько тянуть, тем самым парадоксально совпадая с неоднозначным роддомовским принципом «пока сердце позволяет, ждем». В образ здоровых домашних родов это никоим образом не вписывается. Слава богу, все остались живы и здоровы. Расскажу об одном из последних случаев моего участия в домашних родах. Я в ту пору уже зареклась ими заниматься, но некоторые беременные так старательно уговаривали, что отказать им я не могла. Особенно, когда принимались рыдать и давить на то, что в роддом все равно не пойдут, и будут рожать одни в холодной, пустой квартире, а если все погибнут, что ж, пусть на вашей совести останется. Такая вот патологическая профессиональная деформация безнадежно-гуманистического толка. Обращается к нам с коллегой взрослая женщина Ирина, ожидающая четвертого ребенка. И мы решаемся ее взять. До этого она трижды рожала очень легко и хорошо, правда, в роддоме. А теперь у нее другой муж, и дитя новой любви она желает родить по-иному, нежели раньше. И муж тоже горит домашними родами, чтобы все природно, не связываясь с системой. Женщина ходит на курсы, но не ко мне. Я дополнительно прочитала им только одну лекцию на дому. Пара выглядела... вполне подготовленной. Дама, довольно известная в медиапространстве, образованная, разумная, с таким же мужем и с учетом четвертых по счету родов на фоне благополучных предыдущих, ситуация виделась не предвещающей каких-либо затруднений. Договорились с коллегой, что на родах будем вдвоем. Но когда Ирина в одну из ближайших ночей позвонила уже в схватках, коллега оказалась наглухо, принципиально недоступна. Механический голос в телефоне раз за разом повторял, что абонент не в сети, предлагая оставить сообщение либо попробовать связаться с ним позже. Деваться некуда. Еду одна. Застаю роженицу в ванне. Роды действительно начались и идут прекрасно. Открытие уже большое. И всего через полтора часа мы очень красиво, нежно, мягко и плавно рожаем воду. Все замечательно. Роды великолепные. Счастливая мама с плоденцем на груди, вся в гормонах, радостный и гордый муж. Потрясающее зрелище. Что ж, говорю, давайте вылезать из ванны. Перебираемся на кровать. Ребенок лежит на животе, мама отдыхает от родов. Проходит минут 10-15, пора бы уже выйти в плаценте. И тут из родильницы выливается эдак с полстакана крови. Ярко так выливается. Думаю, что отделяется плацента, проверяю. Нет, не отделилась. Через пять минут выплескивается еще полстакана. И еще. И я понимаю, что начинается кровотечение. Если бы я была не одна, а мне помогала бы вторая пара рук, с кровотечением теоретически можно справиться. Да, можно и не справиться, но хотя бы есть шансы. Один человек ставит катетер в вену, другой смотрит за плацентой. еще и только что родившийся ребенок требует внимания. Тут же я не понимаю, удастся ли быстро поставить катетер, какие там вены, поможет ли это вообще, а время безвозвратно уходит. Ирина еще до родов говорила, если что, роддом от нас в трех минутах. Лихорадочно соображаю. Вызвать скорую? Долго. Пробовать самой? Долго. И с непонятным исходом. ребенок без присмотра. Остающаяся в женщине плацента без внимания, принимая решение вести в роддом. Дальше начинается то, что могут понять только домашние акушерки. Никому другому этого просто не вообразить. Женщина только что родила. Лежит расслабленная, в определенном психическом и физическом состоянии, не разумеется, ни на какие активные телодвижения. Она и на вопросы не может отвечать внятно, не говоря уж о чем другом. а я быстро перерезаю пуповину, откладываю ребенка и кричу на неё, кричу. Громко, чтобы снова не уплыла в свое гормональное бессознательное, чтобы не лишилась чувств. Пытаюсь встряхнуть, заставить ее только что родившую, почти исчерпавшую весь физиологический и ментальный ресурс, мобилизоваться. Кричу громко, жестко, «Ира, встань, смотри на меня!» «Одеваемся!» — кричу на мужа. «Одежду! Быстро!» На дворе ноябрь. Объем того, что требуется как-то натянуть на абсолютно аморфную родильницу соответствующей. «Штаны! Свитер! Ира! Стоять! Стой, говорю! Давай иди! Дышишь? Глубоко дышишь? Шевели ногами! Не стой! Смотреть на меня! Идем! Шагаем!» Кое-как ее одеваем. Постоянно кричу, чтобы не расслабилась и не свалилась кулем. Женщина большая, под сто килограммов, очень высокая, крупная, пока еще налетая недавней беременностью, в которую здорово прибавила. Из нее висит кусок пуповины и льет кровь. Затыкаем промежность, чем можем. Едем в лифте. Смотри на меня, говори со мной, глаз не закрывать. Тащу ее к машине. Муж остался с ребенком. Подъезжаем к наглухо закрытым воротам. Три часа ночи. Роддом не в системе ОМС, только для контрактных родов. Оставляю машину у ворот. Бегу по территории, стучу кулаками в дверь. Темные окна, ни огонька, ни движения, тишина. Наконец открывает заспанная акушерка. Умоляю, пожалуйста, пустите нас. Женщина в машине истекает кровью. «Не, я ворота не открою, у меня и ключей-то нет». Бегу обратно к машине. Ира, встаешь, идешь, двигаешь ногами, дышать, идем. И на мои сорок семь килограммов наваливаются без малого сто, который надо держать, направлять и двигать, мой позвоночник. Кажется, еще чуть-чуть и сломаюсь пополам. В приемном на нас смотрят годливо и с недоумением, как на тараканов. Что вы тут делаете? Зачем? Не спрашивайте. Видите, у нее кровотечение, надо останавливать. К счастью, вопросы прекращаются. Иру кладут на каталку и увозят. Остаюсь в приемном и заполняю все бумаги. Объясняю персоналу, что это не бомжиха, а известная приличная женщина, что она случайно родила дома, и ей надо помочь, что ее не надо обижать, и с ней не надо разговаривать, как с отбросом общества. Звоню ее мужу, который остался один с новорожденным ребенком, а у него он первый. Естественно, мужчина вообще не представляет, что с ним делать. Успокаиваю, даю элементарные рекомендации. Укрыть, покачать, ни в коем случае не нервничать. Пытаюсь дистанционно выяснить состояние младенца. В первые пару часов жизни это критически важно. Наконец, выходит доктор. Все, плаценту отделили, кровотечение из-за приращения. Через несколько часов, как отойдет от наркоза, будем готовы отпустить домой. Мчусь обратно к папе с новорожденным. Пока я отсутствовала, приезжала скорая. Оказывается, муж ее все таки вызвал, сам, не посоветовавшись перед нашим отъездом. Приехавший бригаде сказал, что жену увезли в ближайший роддом. Суждаем происходящее. Велю ему успокоиться. Обрабатываю ребенка, Он совершенно здоров. Укачиваю. Девочка сладко засыпает. Успокаиваю мужа. Все. Можно расслабиться. Иру скоро заберем. Кровотечение остановили. Она в порядке. С маленькой все хорошо. Решаем выпить по рюмке коньяку и пару часов подремать. Ложимся. Только уплывая в долгожданные объятия Морфея, как в дверь начинают настырно ломиться, стучать, звонить, кричать. «Еще одна скорая!» уже специальная детская которую вызвал первый наряд передав информацию о рожденном дома ребёнке. молодой симпатичный и удивительно неприятный детский доктор разговаривает с нами ледяным тоном я должен осмотреть ребенка да доктор конечно но может мы все таки не станем ее будить так хорошо что девочка уснула мамы пока нет давайте ее дождемся Нет, я обязан, будите. Разворачиваю крошечную девочку. Доктор нарочито, демонстративно, жестко проводит осмотр. В норме, в условиях роддома, на это уходит не более двух минут, а иногда и меньше. Профессиональному педиатру обычно с первого взгляда понятно, в каком состоянии находится новорожденный. Опытные детские доктора могут определить, все ли с ребенком хорошо, даже потому, как он спит. Но этот молодой человек явно воспылал к нам неприязнью и старательно вымещает свои эмоции на ребенке. Уж не знаю, что послужило тому причиной. То ли огромная богатая квартира с высокими потолками в старинном доме на набережной в одном из центральных московских районов, то ли поспать ему не дали, то ли выдернули из объятий молоденькой медсестрички, но ненависть так и сквозила в каждом его движении. Долго осматривает ребенка. трогая его резко и брезгливо. Выслушивает пульс на каждом крошечном запястье и на каждой щиколотке. Для того, чтобы понять, что с младенцем, этого не нужно. Но он нарочно делает так, причиняя девочке максимальное беспокойство и дискомфорт. Доктор, скажите, пожалуйста, а для чего такой долгий осмотр? В роддоме постоянно вижу, что это делается намного быстрее. злобный взгляд из-под очков. «А вы кто?» Отшучиваюсь, мол, работаю в роддоме уборщицей. Осмотр длится уже 30 минут. Папа девочки закипает. Даже ему, не медику, давно понятно, что происходит ничем не обоснованное медицинское насилие, настоящая профанация. Наконец не выдерживает. «Пожалуйста, покиньте мой дом! Прошу вас сейчас же уйти!» У доктора каменеет лицо. Он демонстративно медленно собирается и все-таки уходит. Выдыхаю. Слушай, какой ты молодец, что выпер этого идиота. Снова пеленаем девочку, пытаюсь укачать раскричавшегося, измученного чужими недобрыми руками ребенка. Спустя 10 минут штурм квартиры доктором из Гитлер-Югенда повторяется. Теперь уже в сопровождении двух молодых щекастых увольней полицейских. явно не так давно получивших свои удостоверения, Даже не знаю, откуда он умудрился так быстро их откопать. Стоят с вытрощенными глазами, мало что соображая. Доктор пытается их взбодрить. «Я должен забрать ребенка, потому что здесь он находится в опасности». «Прошу его пояснить. А в чем, по-вашему, она заключается?» «Я не обязан перед вами отчитываться. Считаю именно так. Оставить его здесь не могу». Отец, я подпишу отказ. Убирайтесь. Не принимаю вашего отказа. Чем вы вообще можете доказать, что ребенок ваш? У вас есть документы на него? Я его забираю. Не имею права оставить в состоянии угрожающей ему опасности. Пухлые недалекие полицейские растерянно пялятся на двух яростно припирающихся мужчин. Переводят глаза на меня, на обстановку квартиры, которая явно не тянет ни на притон, ни на подпольную лабораторию по изъятию органов у новорождённых в пользу практикующих незаконные методы омоложения миллиардеров. Не выдержав экзистенциального абсурда происходящего, вклиниваюсь. Доктор, а у кого через два часа после появления на свет есть документы? Этот ребенок только родился. Что вы несете? Но безумная свистопляска с выкриками «А вы вообще ему кто?» «Да, я отец! А чем докажете?» Ребенку угрожает опасность, его необходимо срочно отсюда эвакуировать, крутится по бессмысленному кругу еще целых полтора часа. И это после бессонной ночи и дикого стресса, осады закрытого роддома, выпитого в попытке расслабиться коньяку и трех минут сна. Наконец один из полицейских уходит. скорее всего, посовещаться с начальством. Возвращается с видимым чувством облегчения на лице. Вот вам бумага, пишите, что от всего отказываетесь, и на этом конфликт с точки зрения закона будем считать исчерпанным. Когда доктор-садист и стражи порядка все-таки очистили помещение, мы буквально валились с ног. Вымотанный папа пробормотал, что если немедленно не ляжет в кровать, то рухнет прямо здесь. И шаткой походкой удалился в спальню. А я? Что я? Я железная. Укачивая ребенка, параллельно связалась с роддомом, где сообщили, что пациента отпустить не смогут еще как минимум сутки по причине большой кровопотери, низкого уровня гемоглобина. и необходимости нахождения под капельницей и наблюдением. Заодно, наконец, дозвонилась до затерявшейся в недрах сотовых сетей коллеги, что случилось исключительно вовремя. Ирина в больнице, ее обессиливший супруг покинул поле боя. А кому смотреть за новорожденным? Правильно, конечно же, мне, которой до обморока и гипогликемической комы оставалось всего ничего. И потому... Даже при всем желании я уже не осилила бы такой подвиг. Так что подмога в лице сменившей меня коллеги оказалась как нельзя кстати, и я уехала. Спать. А потом снова вернулась, чтобы забрать из роддома оклемавшуюся Ирину. Везла ее домой и снова возилась с младенцем, пока ее муж дрых беспробудным сном Ильи Муромца после победы над Тугарином Змеевичем. И думала, да... Замечательно, когда все идет хорошо, и женщина легко и красиво рожает дома. Все волшебно и прекрасно, никто не дергает, рожаем воду, горят свечи, звучит тихая классическая музыка, рядом любимый муж, идиллия, картинка. Но все, что происходит потом, боже, да стоит ли оно того? На этих родах я потеряла минимум год жизни. изрядный кусок здоровья и массу нервных клеток. Испытала невероятный стресс из-за ответственности за чужую жизнь, не имея ни поддержки, ни защиты. Обстоятельства вынудили воевать с замаячившей в непосредственной близости тупой агрессивной системой. И никакие деньги не способны этого компенсировать. Безусловно, произошедшее не отменяет вины системы, настолько все извратившей, что женщина, лишь бы не попасть в ее удушающие объятия, согласна рисковать, и очень многим. Даже благополучно рожавшая до этого три раза в дорогом роддоме, не в системе ОМС, почему-то на четвертый раз спрашивает, а можно мне уйти от системы? Какая чудовищная дискредитация акушерского искусства. И в этой вилке В неестественном, практически безальтернативном люфте проект «Домашние роды в роддоме» видится мне наименьшим, уж простите за жесткость определения злом. Да, порой не получается полностью нивелировать участие системы. Да, работающие в проекте доктора, какими бы ответственными и идейно вдохновленными принципами Мишеля Адена не выглядели, все равно остаются военно обязанными винтиками системы. Но в тех случаях, когда в родах нужно спасать, этим должны заниматься высокопрофессиональные медики, полностью обеспеченные всем необходимым для благополучного исхода, а не одинокая акушерка, которой в итоге, причем вне зависимости от результата, светит уголовная статья. Я работала в домашних родах и отношусь с величайшим уважением и к тем, кто умеет там работать, и к тем, кто готов так рожать. Но однажды Сделала выбор. Не хочу бояться и не хочу рисковать ни чужим здоровьем, ни тем более чужими жизнями. И эти домашние роды прозвучали для меня мощным финальным аккордом.